Глава двенадцатая. Смерть Корнилова. Вечером 30 марта в домике фермы состоялся военный совет, последний в жизни Корнилова. Собрались в его комнате, кроме его самого, еще генералы Алексеев, Деникин, Романовский, Марков, кубанский атаман, полковник Филимонов и я. Места на кровати и скамье всем не хватило, часть сидела на соломе на полу. Комната едва освещалась двумя-тремя восковыми свечами. Другого освещения у нас уже не было. Окно в сторону Красных было закрыто циновкой, чтобы скрыть свет у нас. Настроение духа у всех было подавленное. Из докладов Романовского и командиров бригад выяснилось, что потери в частях были значительные. Например, в партизанском полку осталось всего 300 штыков. Пополнять их было неким и нечем. Снарядов и патронов оставалось мало, все части сильно потрепаны, перемешаны и крайне утомлены, часть кубанских казаков, пополнявших полки, расходятся по своим станицам, заметна утечка добровольцев с фронта в тыл, чего раньше не было. А между тем у большевиков, несмотря на большие потери, силы увеличивались приходом новых подкреплений. Боевых припасов было огромное количество. Во время грустной беседы Марков, сидя в углу на соломе, заснул. Сказались две бессонные ночи и крайнее моральное и физическое напряжение боевых частей. Все мы также едва пересиливали себя, чтобы не последовать его примеру. Вдруг грохот разрыва снаряда и сильный удар в наружную стену. Заставил всех встрепенуться, оказалось, что вблизи от дома разорвалась граната. Большой ее осколок плашмя ударился в стену нашей комнаты, но, к счастью, не пробил ее. Штурм Екатеринодара был предрешен Корниловым. Он считал, что другого выхода не было. Мы были собраны, по-видимому, не за тем, чтобы узнать наше мнение по этому вопросу, хотя Корнилов и спросил его, а для того, чтобы внушить нам мысль о неизбежности этого штурма. Все мы, однако, заявили, что рассчитывать на успех невозможно, а в случае неудачи все будет обречено на гибель. И только генерал Алексеев, не протестуя против атаки города, предложил отложить ее на сутки, чтобы дать людям хотя бы сомнительный отдых. Корнилов согласился на это, и штурм назначен был на утро первого апреля. Около семи часов утра я зашел к Корнилову, чтобы доложить ему о результатах своего объезда партизан-бригады накануне вечером, а также последние утренние сведения. Лавр Георгиевич сидел на скамье лицом к закрытому циновкой окну, выходившему на сторону противника. Перед ним стоял простой деревянный стол, на котором лежала развернутая карта окрестностей Екатеринодара, и стоял стакан чая. Корнилов был задумчив и сумрачен. Видно было, что он плохо спал эту ночь, да это и понятно. Смерть Снежинцева и тяжелые известия с фронта, видимо, не давали ему покоя. Он предложил мне сесть рядом с собой и рассказать то, что я видел. Не весел был мой доклад. Упорство противника, видимо, получившего значительное подкрепление, огромные потери у нас, смерть командира Корниловского полка, недостаток патронов, истощение резервов. Мой рассказ продолжался около получаса. Корнилов молча выслушал меня, задал несколько вопросов и, отпустив меня, мрачно углубился в изучение карт. Его последние слова, сказанные как бы про себя, были «А все-таки атаковать Екатеринодар необходимо. Другого выхода нет». В коридоре я встретился с кем-то из офицеров, и мы стали разговаривать. Но не прошло и пяти минут после моего ухода от командующего, как раздался страшный грохот и удар точно молнии, от которого задрожал весь дом. Дверь из комнаты Корнилова открылась со страшным треском, и оттуда вылетел стол белой известковой пыли. Снаряд попал в эту комнату. Вслед за адъютантом Корнилова я бросился в нее и увидел ужасную картину. Корнилов лежал на полу с закрытыми глазами, весь покрытый белой пылью. Его голову поддерживал адъютант Корнет Бекхаджиев. По левому виску текла струйка крови. Правая нога была вся в крови, шаровары были разорваны. Корнилов тихо стонал. В комнате все было перевернуто вверх дном, в наружной стене, немного выше пола, как раз против того места, где сидел командующий армией, Видно было отверстие, пробитое снарядом, который, видимо, разорвался, ударившись в стенку за спиной Корнилова. В комнате стояла столбом пыль, смешанная с дымом разорвавшегося снаряда. Прибежавший врач немедленно распорядился принести носилки, на которые мы и положили едва дышавшего Корнилова и вынесли его на двор. Было чудное солнечное утро. Стрельба красных стала положительно ураганной, снаряды все время разрывались около самого дома, и офицеры, которые несли носилки, не зная, куда деться от снарядов, быстро понесли его в небольшой сарайчик, крыша которого часто служила Корнилову наблюдательным пунктом. Я несколько задержался в доме, услышав, что в телефонной комнате сзади всеобщей суматохи кто-то истерическим голосом кричал в телефонную трубку «Все пропало! Корнилов убит!». Эту новость сообщал Маркову совершенно потерявший голову один из штабных офицеров. Вырвав у него трубку, я очень невежливо обругал его и буквально вытолкал вон из комнаты. Но, к сожалению, тяжкое известие уже было передано на фронт. Выскочив на двор, я увидел, что носилки с Корниловым пытались протиснуть в узкую дверь сарайчика, который не только не представлял никакой защиты от снарядов, а наоборот деревянный с соломенной крышей послужил бы костром для всех, кто в него вошел в случае попадания снаряда, что было вполне возможно. Я вспомнил, что в нескольких десятков шагов от дома на крутом берегу Кубани есть небольшая терраса, достаточно укрытая от выстрелов, и указал ее офицерам, которые несли носилки. Меня вновь кто-то задержал, и когда я через несколько минут пришел на террасу, то увидел такую картину. На носилках по-прежнему с закрытыми глазами, чуть дыша, лежал Корнилов. А лицо его было уже обмыто. Около него стояли генерал Романовский, доктор, сестра Милосердия и еще несколько человек. Когда я подошел, доктор, стоявший у изголовья носилок, приподнял веки Корнилова и тихо сказал «Кончается». Еще один вздох, и Корнилова не стало. Кто-то сложил ему руки на груди крестом – Совершенно случайно я опустил руку в карман пальто и нашел там маленький крестик, машинально сделанный мною из восковой свечи во время последнего военного совета. Я вложил этот крестик в уже похолодевшие руки своего вождя. Так закончил свою жизнь один из величайших русских патриотов не побоявшийся открыто восстать против бездарного временного правительства и затем большевиков. История отведет ему почетное место в рядах тех, кто боролся с проклятой советской властью, погубившей Россию. Добровольческая армия потеряла в нем горячо любимого вождя, которому она безгранично верила. Россия верного доблестного сына, положившего свою душу за ее спасение. Глава 13. Вступление генерала Деникина в командование добровольческой армии, наш уход из-под Екатеринодара, колония Гнечбау. Генерал Деникин, как старший после Корнилова, немедленно вступил во временное командование добровольческой армии и донес о смерти командующего генералу Алексееву, находившемуся в это время в станице Елизаветинской. Тот немедленно прибыл на ферму и своим приказом утвердил генерала Деникина командующим армией. Тело Корнилова положили в повозку вместе с телом полковника Нежинцева. Генерал Алексеев подошел к нему, перекрестился, поцеловал холодный лоб покойника и долго в глубокой задумчивости стоял над его телом. Удивительны были взаимоотношения этих двух людей. Оба глубокие патриоты, горячо любившие Россию, беззаветно служившие одному и тому же великому делу, они не подходили друг к другу по личным свойствам своих характеров, Много грустных сцен приходилось видеть их окружавшим при их служебных встречах. И почти всегда не Михаил Васильевич Алексеев был причиной их. Последнее время, несмотря на условия похода, они даже редко виделись, предпочитая в случае необходимости сноситься письменно. Я не буду касаться подробного разбора причин всех недоразумений между ними, В настоящее время оба они отошли в лучший мир, сделав все, что было в силах, на земле. На фронте, как и во всех частях армии, очень скоро разнеслась печальная весть о смерти Корнилова. Не удалось скрыть ее и от большевиков. На наши войска она произвела крайне тяжелое впечатление. Все почувствовали, что со смертью Корнилова нам уже не взять Екатеринодара. Многие подумывали даже о том, что вообще пришел конец борьбе и пора уже спасаться самим. Генерал Деникин, как и все старшие начальники, не сочувствовал идее штурма Екатеринодара. Он ясно видел по опыту предыдущих трех дней боев под этим городом, что взять его нашими ничтожными силами было невозможно. А если бы даже и случилась такая удача, то удержать его в своих руках мы были бы не в состоянии. Все причины, почему этот штурм являлся, по мнению старших начальников, безнадежным, не изменились со времени последнего военного совета. Напротив, положение даже ухудшилось ввиду значительных потерь у нас и истощения снарядов а главное — крайней усталости войск физической, а в особенности моральной. Вопреки общему мнению нашему, Корнилов все-таки решил атаковать Екатеринодар, и только по совету генерала Алексеева отложил атаку на один день. Судьба не дала ему провести в жизнь свой приказ. Судя по его настроению в последние дни, он не пережил бы неудачи. Генерал Деникин в своих записках упоминает, что Корнилов, решаясь на этот штурм, делал ясные намеки на то, что в случае неудачи он покончит с собою. И я не сомневаюсь, что он сделал бы это. Судьба судила иначе. Один русский снаряд, единственный попавший в дом, переполненный людьми, убил только одного Корнилова. Одним из первых распоряжений нового командующего армии был приказ об отступлении от Екатеринодара. Нелегко было ему начать свое командование таким приказом, но обстановка требовала этого, а решено было отходить на север. Другого направления не оставалось. Все другие пути преграждались рекою Кубанью или силами большевиков. Моей бригаде пришлось опять занять свое обычное место в арьергарде. Начали отходить вечером небольшими частями, чтобы не обнаружить наших намерений. Оставшиеся на месте части усилили свой огонь, большевики отвечали тем же, видимо, опасаясь нашего наступления. Во время этой перестрелки мы понесли также немалые потери. Между другими убит доблестный офицер лейбгвардии казачьего его величества полка Исаул Рыковский. К вечеру бригада Маркова уже вытянулась по направлению на север. «Моя бригада должна была прикрывать отход, а затем двигаться в виде арьергарда за обозом, который должен был одновременно с нами выступить из станицы Елизаветинской». Ввиду того, что оставаться вблизи дома, где был убит Корнилов, было уже невозможно, так как большевики сосредоточили на нем весь свой огонь, я вынужден был устроить свой походный штаб на противоположной окраине рощи, покрывавшей западную часть фермы. Сидя на валу, я пропускал мимо себя отступавшие части Маркова. Вскоре ко мне подсел и сам бригадный командир. Тяжело было у нас на душе. Смерть Корнилова, неудача со штурмом Екатеринодара, новая неопределенность нашего положения. Обмениваясь мыслями по этому поводу, мы приходили к грустному заключению, что, вероятно, скоро придется думать о конце борьбы и, может быть, о распылении. Однако вид проходящих мимо нас войск, их как будто бы даже довольное настроение тем, что наконец удалось бросить окопы и хоть немного отдохнуть от ужаса ежеминутного ожидания смерти, заставили нас взять себя в руки и отбросить мысль о печальном конце. Все-таки войска еще были у нас, закаленные в боях, вынесший столько ужасов в течение месяца почти беспрерывного боя. Борьба еще не окончена, надежда не потеряна. К счастью для человека, в самые тяжкие минуты жизни его внимание может быть отвлечено каким-нибудь пустяком житейской мелочи, которая отвлечет его внимание и хотя на время освободит от мрачных дум. Так было и с нами. Марков вдруг сравнил свой куцый полушубок с моей длинной шинелью и стал жаловаться, как ему холодно. Потом у нас зашла речь о том, что кто-то из добровольцев стащил значительную часть хлебов, лежащих недалеко от нас кучкой, предназначенной для одной из частей, и во время прохождения первой бригады, значительно уменьшившейся, Марков начал распекать зазевавшегося раздатчика, и все наши грустные мысли приняли уже другой характер, в буквальном смысле слова. Заботы о хлебе насущном для наших полков. Вскоре Марков простился со мной и уехал. Я дождался, когда снялись последние мои части, и уже в полной темноте пошел с ними в Эриргарде. Большевики продолжали неистовую стрельбу по нашей уже пустой позиции. В течение ночи наш огромный обоз вытянулся в колонну, растянувшуюся на несколько верст. Я должен был остановиться и пропустить его мимо себя. Это прохождение продолжалось не один час. Утром большевики перешли в наступление, но, по-видимому, опасаясь ввязываться в серьезный бой, ограничились только артиллерийским обстрелом позиций моей бригады. Их конница показалась на моем фланге, после нескольких удачных выстрелов моей батареи скрылась, и мы могли беспрепятственно продолжать свой печальный путь. В обозе, на повозке, прикрытой буркой, ехал и наш недавний вождь, уже бездыханный Корнилов. К ночи на 1 апреля добровольческая армия подошла к немецкой колонии Гначбау. По пути, при переправе через какую-то небольшую речонку, мы сбросили в омут лишнее орудие, к которым не хватало снарядов. На широкой улице колонии в несколько рядов расположился обоз. В просторных домах колонистов устроились на ночлег добровольцы и значительное число раненых. Ночь прошла сравнительно спокойно, но с утра нас со всех сторон большевики стали осыпать артиллерийским огнем. Это был ужасный день. Снаряды падали по всей колонии, наводя панику на жителей, подводчиков и несчастных раненых. Были убиты и ранены, один снаряд попал в дом, в котором поселился генерал Алексеев, и убил писаря. Настроение духа среди добровольцев было крайне подавленное. Снятие осады Екатеринодара, быстрое отступление от него, смерть Корнилова, более решительное преследование противника, не дававшего покоя нам. Все это сильно способствовало падению духа среди добровольцев, в особенности среди новых пополнений молодых кубанских казаков. Многие из них потихоньку ушли из наших рядов и вернулись в свои станицы. Многими добровольцами овладела полное отчаяние, начались разговоры о том, что все кончено и пора уже распыляться. Некоторые предлагали мелкими партиями пробираться в горы или, присоединившись к отряду горцев, пробираться через кольцо большевиков. Нам, старшим начальникам, стоило немалого труда успокоить своих подчиненных. Все-таки некоторые ушли. Например, генерал Гилленшмидт, и бесследно пропали. В ночь на 2 апреля мы выступили из колонии в направлении на станицу Старо-Величковскую. Большевики не решились нас атаковать по дороге и провожали только артиллерийским огнем. В колонии пришлось оставить несколько умирающих раненых и уже умерших. Похоронить последних не было возможности. Тела Корнилова и Неженцева похоронили тайно за околицей колонии на вспаханном поле. Могилы заровняли, не оставив никаких признаков, сняли кроки место погребения для того, чтобы впоследствии можно было бы найти покойных. К глубокому сожалению, скрыть этого не удалось. Как потом стало известно, большевики на другой день после нашего ухода с помощью местных жителей Нашли могилы, вырыли тела и, бросивши обратно и засыпав тело Неженцева, труп Корнилова отвезли в Екатеринодар. Долго издевались над ним и затем сожгли. Тело Неженцева уже после взятия Екатеринодара было вырыто, перевезено в Новочеркасск и торжественно похоронено нами на Новочеркасском кладбище. Глава четырнадцатая. Переход через железную дорогу у станицы Медведовской, подвиг генерала Маркова, станица Дядьковская, раненые, снова на дон, окончание первого кубанского похода. Колония Гначбау, оставившая у нас тяжелые воспоминания, осталась далеко позади. Артиллерийский огонь красных постепенно затих. Наша колонна, длинной лентой обоза, вытянулась по широкой степи. Моя бригада в авангарде, Марков впереди, предстояло снова переходить через железную дорогу. Для нас она была злейшим врагом. Везде шныряли красные брыни поезда, на станциях стояли готовые эшелоны, и мы с нашим ничтожным запасом снарядов бессильны были вступить с ними в серьезный бой. А ведь на переход всего десяти верстового обоза с ранеными нужно было не менее двух-трех часов. Около четырех часов утра, пройдя двадцать четыре версты, наш авангард подошел в темноте к железной дороге у станицы Медведовской. Сторож у переезда был арестован нашим разъездом, и генерал Марков, приехавший с ним, заставил его, крайне перепуганного, успокоить по телефону эшелон большевиков на станции, слышавший подозрительный шум нашего движения и спрашивавших о нем сторожа. В это время части генерала Маркова уже развернулись и приготовились к атаке станции. Все шло хорошо, но вдруг в последней раздались выстрелы. Наш разъезд спугнул красных часовых. От станции отделился бронепоезд и тихо, с закрытыми огнями, двинулся к переезду, где уже находился штаб добровольческой армии вместе с генералами Алексеевым и Деникиным. И куда подошла голова обоза? Бронепоезд был уже в нескольких шагах от переезда. Вдруг генерал Марков закричал машинисту, чтобы он остановился, так как в противном случае своих передавит. И когда ошалевший большевик действительно остановил поезд, он схватил ручную гранату и бросил ее в паровоз. Немедленно с поезда начался адский огонь во все стороны, ружейный и пулеметный. Офицерский полк во главе с генералом Марковым вступил в горячий бой с гарнизоном бронепоезда, который упорно защищался. Полковник Мянчинский почти в упор всадил гранату в паровоз из своего орудия и разбил его переднюю часть. Часть вагонов удалось поджечь. Когда раздались первые выстрелы, я поспешил со своим полком на помощь Маркову, с трудом обгоняя по вспаханному полю растянувшийся обоз, среди которого было очень тревожное настроение. По пути получил приказание от генерала Деникина спешить. Навстречу мне скакали в темноте из головы колонны неожиданно попавшие в бой какие-то обозные сановники и отчаянно вопили, чтобы я шел скорее. Своим криком и передачей каких-то нелепых приказаний от имени генерала Деникина, которых он и не думал отдавать, например, «Конницу в атаку на бронепоезд!» Эти господа вносили панику среди населения обоза. Чтобы прекратить это безобразие, я приказал своему конвою арестовать их и вести за собой. Это скоро охладило рвение буревестников. Присоединившийся ко мне Михаил Владимирович радзянка успокаивал их. Когда я подошел к переезду, здесь уже все было кончено. Тушили горевшие вагоны, вытаскивали из бронепоезда снаряды и патроны, переносили раненых. Неутомимый Марков, герой этого блестящего дела, весело рассказывал генералу Деникину и штабу подробности боя. Севернее генерал Боровский со своими юнкерами атаковал станцию и взял ее. «Моя батарея понадобилась, чтобы несколькими выстрелами отогнать появившийся с юга новый бронепоезд». Абосс быстро переходил через железную дорогу и рысью визжал в станицу, попадая по пути в сплошную полосу пулеметного огня со станции. Стал уже светать, когда, утомленные бессонной тревожной ночью, но счастливым успехом, Мы расположились на короткий привал в станице Медведовской. Потери наши были незначительны, а трофеи – до ста тысяч ружейных патронов и четыреста артиллерийских снарядов снова дали нам бодрость и веру в победу. Еще семнадцать верст пути, и мы на станице Дядьковской, где была назначена дневка. В этой станице нам пришлось во второй раз оставить наших тяжелораненых, которые все равно не вынесли бы дальнейшего похода. В первый раз пришлось это сделать в станице Елизаветинской при уходе из Екатеринодара. Тяжело было генералу Деникину решиться на такую страшную меру, но другого выхода у нас не было. Был созван совет из старейших начальников и некоторых других лиц, имевших отношение к этому вопросу. Были горячие споры, с тяжелым сердцем строевые начальники настояли на оставлении раненых на попечении станичного сбора, который обещал сохранить их. Всего осталось 119 человек. Приняты были все меры, чтобы обеспечить им жизнь и питание. Оставлены были с ними врач, сестра милосердия, достаточно денег и несколько заложников-большевиков, среди которых был видный деятель Лиманский, честно исполнивший впоследствии своё обещание защищать раненых. При решении этого тяжёлого вопроса приходилось думать о спасении ещё здоровых бойцов. Мы всё время были окружены красными. Для более быстрого передвижения и маневрирования генерал Деникин приказал своей пехоте сесть на повозки. Это значительно увеличило нашу подвижность и сберегло силы. Но положение тяжелораненых, не выносивших быстрой езды, становилось отчаянным. Несколько человек умерло в дороге, не вынесет тряски и отсутствие отдыха и ухода. Нужно было или двигаться только шагом, рискуя всей армией, или решиться на тяжкую в моральном отношении меру. Но все же, вероятно, на нее не решились бы, если бы не было получено в это время известие, что раненые, оставленные в станице Елизаветинской, также со всеми мерами для сохранения их жизни, не были тронуты большевиками. Это известие решило вопрос. Впоследствии оно оказалось неверным, большинство было зверски убито. Но в Дядьковской мы еще не знали об этом ужасе. К счастью, эта мера оказалась удачной. Впоследствии стало известно, что большевики убили только двух человек. Шестнадцать умерли от ран, а сто десять человек были спасены. Но все-таки это решение произвело тяжелое впечатление на добровольцев, и полки употребили все усилия, чтобы все же увезти своих раненых из числа 200 человек, которых врачи признали, что они не перенесут перевозки. Таких было увезено около 80 человек. Многие из них умерли по дороге. В эти дни мы еще раз живо пережили этот ужас гражданской войны с ее зверской беспощадностью и бессердечием. В обычной регулярной войне среди цивилизованных народов раненых охраняют международные законы и обычаи. Женевская конвенция. Враги не воюют с безоружными. А здесь могли ли мы верить большевикам? Наши силы значительно пополнились мобилизованными кубанскими казаками. Явилась возможность развить боевые действия в более широком масштабе. Генерал Деникин решил использовать благоприятную обстановку и захватить в свои руки участок Владикавказской железной дороги Сосыка-Крыловская, чтобы парализовать опасное для нас постоянное передвижение красных войск. Был отдан приказ о наступлении на этот участок, причем генерал с конницей должен был захватить станцию Сосыку, а моя бригада — станцию Крыловскую. От станции Екатерининской, где в это время мы находились, до станции Крыловской было около 15 верст. Дав отдохнуть войскам, я в тот же день поздно вечером начал наступление на Крыловскую. Ночь была темная, дневная разведка дала сведения о том, что никаких препятствий по пути нет. Станция занята несколькими эшелонами, которые слабо охраняются. Однако наше наступление неожиданно кончилось неудачей. В трех-четырех верстах от станции мы наткнулись на крупную часть красных, которая встретила нас сильнейшим пулеметным и ружейным огнем. Принимать бой, не зная сил противника, с войсками, значительная часть которых еще ни разу не была в бою, при крайней трудности управления ночным боем, все это заставило меня прекратить наступление и отойти назад на станцию Екатерининскую, оставив на пройденном направлении один батальон в виде заслона. Для овладения станцией я принял немедленно другой план. Кружной ночной обход и атака станции в другом направлении. Этот план удался вполне. Приказав оставленному батальону заслона все время вести огонь в прежнем направлении и беспокоить противника, я с остальными силами бригады в полной тишине выступил около полуночи, когда уже вся станица спала, в южном направлении и, сделавший почти без дорог около пятнадцати верст на рассвете, вышел в двух верстах против юго-восточного угла станции. В этом направлении моей конницей была внезапно захвачена застава большевиков с пулеметом, причем несколько человек из ее состава застрелились. Наше появление для большевиков было полной неожиданностью. Вся станция мирно спала так же, как и семь эшелонов красных войск, которые находились в поездах. Еще до восхода солнца бригада развернулась для атаки, и с первым лучом солнца моя батарея открыла огонь по большевистским поездам. Моя пехота пошла в атаку. Трудно себе представить ту невероятную суматоху, которая началась на станции. Крики, беспорядочная стрельба, свистки паровозов — все это слилось в невообразимый шум, прерываемый частыми и меткими выстрелами моей батареи. Снаряды пронизывали насквозь вагоны, из которых в дикой панике часто в одном белье с неистовым гвалтом выскакивали большевики и бежали в поле по всем направлениям. Вскоре, однако, три поезда один за другим полным ходом двинулись в направлении на станцию Сосыку. Все они попали в руки генерала Маркова, остальные четыре поезда двинулись на север, откуда вскоре показался бронепоезд, который начал осыпать нас издалека своими снарядами. В этом направлении я двинул генерала Казановича с партизанским полком, который был у меня в резерве. Молодым кубанским казакам, составлявшим в это время значительную часть его состава, пришлось сразу попасть в упорный бой с пехотой красных, наступавшей вместе с бронепоездом. Между тем, после короткого боя с большевиками, еще занимавшими станцию Крыловскую, корниловцы захватили его, взяв богатую добычу, оружие, патроны и два орудия. Когда я со штабом приехал на вокзал, там было большое и радостное оживление. Подсчитывали добычу, весело делились впечатлениями боя и спешили напиться чаю, которым буфетчик, только что угощавший им большевиков, также усердно угощал и нас. Однако, опомнившиеся большевики, по-видимому, решили отобрать у нас станцию и целый день вели упорное наступление со стороны станицы. Раненый генерал Казанович с величайшими усилиями удерживал наступавших, хотя это было и очень трудно, так как молодые казаки под вечер и ночью уже начали уходить поодиночке в свои станицы. Проведя на станции очень тревожную ночь, на другой день я с бригадой отошел обратно к станице Екатерининской испортив на станции все, что было возможно. Сам генерал Деникин, находившийся в это время со своим штабом на станице Крыловской, едва не погиб от красного снаряда, который попал в дом, где он жил, и убил одного из его вестовых. В станице Успенской у нас была большая радость. Возвратился из Донской области генерального штаба полковник Барцевич, посланный генералом Деникиным с разъездом из станицы Ивлинской на разведку на Дон и привел с собой депутацию от донцов из южных станиц, 17 человек. Отважный полковник Борцевич с опасностью для жизни пробрался туда и привез на Дон известие, что добровольческая армия жива и продолжает бороться с большевиками. Эта весть радостно всколыхнула южных донцов, которые уже опомнились от красного угара и возненавидели большевиков. Немедленно было решено установить связь с генералом Деникиным, и полтора десятка смелых казаков вместе с полковником Барцевичем пробрались мимо красных отрядов и прибыли в станицу Успенскую. Все начальствующие лица собрались в станичной школе, и там старшие из донцов, все это были простые казаки, В своей горячей речи заявил, что весь Дон уже поднимается и ждет к себе на подмогу добровольческую армию. Приезд этой депутации окончательно решил вопрос о дальнейшем направлении нашего движения. Всякие колебания были кончены. На Дон было единогласное решение, отозвавшееся глубокой радостью в наших сердцах. Забыты были все пережитые страдания и невзгоды, у всех была одна мысль «Скорее на север!», где уже, по словам делегатов, всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон. Двинулись снова на лежанку, куда прибыли на Страстной неделе. Тут нам дали дневку, но отдыхать долго не пришлось. Здесь получены были пока что неясные сведения о том, что в станицах, ближайших к Новочеркасску, уже начались восстания казаков. Но в южных станицах и особенно в крестьянских слободах было еще много большевиков и местных, и более или менее организованных отрядов Красной Гвардии. Они мешали казакам соорганизоваться и оказать деятельную помощь добровольцам. Добровольческая армия должна была играть роль ядра, около которого могли объединиться казаки. Но вместе с тем нужно было по-прежнему вести энергичную борьбу с красными, не давая им возможности мешать общей организации. 19 апреля я получил приказание от генерала Деникина двинуться в северо-западном направлении, и, выйдя в тыл большевикам, которые с запада наступали на станицу мечётинскую, разбить их. Рано утром я выступил с бригадой в указанном направлении. Пройдя по разным мелким хуторам около пятнадцати верст, я получил донесение, что после первых стычек моих головных частей с большевиками последние прекратили наступление на мечётинскую, и стали поспешно отступать на слободу Гуляй-Борисовку. При этом было захвачено несколько пленных, от которых мы узнали, что большевики наступали на станицу Мечотинскую тремя колоннами, причем когда командующий всем отрядом, фамилии его не помню, узнал, что у лежанки находится Деникин, а на фланге появилась моя бригада, приказал немедленно уходить назад, отдав панический приказ с приложением даже чертежа, на котором весьма примитивно изображались посередине пушки, а кругом в виде квадрата — пехота. В общем, смысл приказа был такой — спасайся, кто может. Сам главковерх вскочил в автомобиль, предусмотрительно уложив туда все деньги отряда, и скрылся в неизвестном направлении. За ним последовали начальники других колонн. Вся масса большевиков, около трех-четырех тысяч, рассеялась, и мы догнать их не могли. Наступала уже ночь, когда я прекратил преследование. Мечетинская станица была свободна. Остановившись на ночлег в одном из больших хуторов, я получил известие, что довольно значительная группа красных сосредоточилась в слободе Гуляй-Борисовка, которая у местных жителей считалась гнездом большевизма. Считаясь с положением этой слободы на фланге нашего дальнейшего движения, Я решил взять ее ночной атакой, послав об этом донесение командующему армии. После хорошего отдыха на хуторе моя бригада выступила около десяти часов вечера, и, пройдя несколько часов в полной тишине, перед рассветом атаковала Слободу Корниловским полком, который шел во главе колонны. По-видимому, большевики совершенно не ожидали нашего появления. Из крайних хат началась беспорядочная стрельба. Суматоха поднялась по всей Слободе, цепи корниловцев во главе с полковником Кутеповым. Бегом ворвалась в нее, и через несколько минут все было кончено. Мы взяли в плен свыше сотни большевиков, много оружия и запасов всякого рода. Все большевики, которые только могли скрыться, бежали из Слободы. Наши потери были ничтожны. Пять-шесть раненых. После станицы Крыловской я еще раз убедился, какое огромное значение имеют в гражданской войне ночные атаки. Внезапность налета, полная растерянность противника, ничтожные потери у нас и большие трофеи. А результат такой операции. Но, конечно, они были возможны главным образом благодаря отличной сплоченности и втянутости в боевые действия добровольцев и малой организованности и плохому несению сторожевой службы со стороны большевиков. Генерал Деникин был, видимо, очень доволен нашими действиями и разрешил моей бригаде остаться в гуляй-борисовке и встретить здесь Пасху. Светлый день мы встретили в исключительной обстановке. Сколько было радости, бодрости и веры в скорое избавление от проклятого большевизма. В первый день Пасхи я зашел к старшему священнику, у которого хотел расспросить относительно деятельности местных большевиков, попавших к нам в плен. Красивый, еще не старый батюшка лежал на постели больной в последнем периоде чахотки. Я помню, как он горячо защищал своих бывших прихожан, стараясь найти в деятельности каждого из них хотя бы малейший повод к снисхождению. По моему приказанию, военно-полевой суд принял во внимание все свидетельства умиравшего батюшки. Но, к сожалению, суровая действительность заставила суд отнестись к некоторым из них более строго, чем он хотел, исполняя свой христианский долг. Через несколько дней я был вызван в станицу Мечетинскую на военный совет, на котором был принят план наших дальнейших действий. Уже стало известно, что в районе Новочеркасска казаки поднялись и постепенно начали очищать от большевиков ближайшие станицы. Антибольшевистское движение все больше и больше охватывало Донскую область. Но Деникин не хотел сразу возвращаться к Донской столице. Слишком много еще было дела на юге. И поэтому... Решено было пока остаться на юге Донской области, что давало возможность надеяться на скорый подъем и на Кубани. Вскоре моя бригада была переведена также в Мечетинскую станицу, где и расположилась на отдых. Наступило временное затишье, добровольческая армия приводила себя в порядок и отдыхала после своего тысячеверстного похода, залечивая свои руки. Ледяной поход был окончен. Текст читал Владимир Князев. Москва 2024 год.